Второе. Голосил, заливался в припадке на столе телефон. Секретарша Раиса грызуном пропищала по громкой. «Александр Анатольевич тут к вам из Москвы». Слабой, слизистой плотью, выскребаемой из раковины, влип Чугуев в высокое тронное кресло и бессмысленно слушал. Вбирал нарастающий грохот шагов выдворяющих дверь взрывом распахнулась и вошли как в аварийное дизентерийное разбомбленное помещение трое. Шаги командора Сашок, принимай. Тот из троих, кто был Сашей узнан, Ермолов с длинной Чуть лошадиной иностранны арийской мордой двинул стул гендиректорской перекладине Т и подсел, навалившись на локти. Ты что сошел? Заметинг нам тут устроил. Разглядывал с глумливой укоризной, примечая в чугуевском смятом лице то же, что и во всех лицах уничтожаемых. Усилия скрыть дрожь. Ну-ну, понимаю. Играешь рабочую карту, создать нам обстановку нетерпимости. Твое вот это стадо, допустим, станет грудью. Только где же тут ты, дурачок? Ты посылку мою получил? Читать вообще умеешь? Это даже не вилы. Это нет тебя больше вообще. Давай, сдавай нам Кипперс с державой. Бери в зубы сколько ты стоишь и сгинул, исчез. Семь миллионов, а но лучше, согласись, чем десять лет лишения свободы. Завтра усилился морозным тоном отчеканить. Мы проведем по вашему вопросу собрание акционеров. Вот тех самых, которых вы под окнами счастья имеете видеть. Да почему же сразу голос у него срывается на какой-то щенячий раздавленный писк? Перед этим Ермоловым, правой или левой рукой Углановской, чутким носом, клыками, языком для общения с низшими, третьим или четвертым человеком в Фенвале, большинством голосующих акций утверждаем эмиссию и размываем твою долю до нуля. Тю-ю-ю! Ермолов со страданием разглядывал знакомые повороты хорошо изученной болезни, известной науке проявления активности предсмертной. Нет! Нет! У тебя Чугуев никакого завтра, не говоря уже о том, что все твои эмиссии чистейший анонимизм, слив фантиков себе же самому по доллару за тонну с понтом размещение, да в эти игры нынче даже самые старпёры! не играют, которые еще Брежнева застали молодым. Мы это в высшем арбитражном оспорим за минуту. Да, кстати, я что вас еще не представил? Оглянулся испуганно на подчиненных молчащих своих. Алексей Николаевич Костенко, первый зам-председателя УФНС по Уральскому округу. Ну а это. Полковник Ахмедьев убеп. Будешь плохо вести себя, Саша. Дядя слава тебя заберет. Патрона твоей вынет из сейфа сейчас и перешьем учередилку на дядю Борю из четвертого подъезда. Или чего под доверителя пакетик свой увел. Сидишь теперь и радуешься, да? Ну ничего. Нарисуем арест тебе задним числом. Уморился и от страшной тоски простонал: «Что ж тугой ты такой, а? Мы чего? Твою хату родную сожгли сребить ней и старушкой матерью, чтоб ты на нас с вилами. Забирай свой кусок по размеру ротка и живи!» И спасибо, скажи, что повадки у нас не бандитские, что пыхтишь еще благодаря нашей элементарной брезгливости. Что-то слишком ты, слишком меня уговариваешь. Чугуев упирался, напрягал отсутствующие мускулы, шарил, шарил в пальмах по подмытому скользкому склону, сползая. Еще раз. для особо понятливых. Я хочу сделать все без нарывов, без вони. Без нарывов, ага.、В、виде массовых выступлений толпы с арматурными прутьями. Только это держало Чугуева. Вячеслав Алексеевич придется его выеззлятор. с дежурной интонацией главного врача продиктовал Ермолов санитару. И посмотрим, кому тебя надо, трибунты народный в этой самой толпе. Может, эта толпа нам сейчас аплодировать будет в последний путь тебя родного провожая. И как раз подгадав пароходом у него под рукой загудела моторола массивная. Да. Ну и что? Вот же мать твою!、А! И затлелось в его немигающих ровных глазах разумение, что-то сделалось там на земле в столоварном бродильном котле законном не так. С говорящей трубкой у уха Праворнов вскочил, выбрил на этот трубочный голос как нум. Повернул же аллюзи, запуская вовнутрь стальной, полосуще-режущий свет комбинатского утра. — Вот порода-то, а! С недоумением брезгливым вглядывался сквозь щели в заклокотавшую могутовскую лаву, в шевеление червей земляных, столь устойчивых к перепадам давлений и температур. Это мозгом каким обладать надо, а? За кого лбом об стенку, бараны! Вас же этот хозяин, как только не драл с перестройки годами дерьмом вас без хлеба и чо заняло? Обернулся на Сашу с каким-то насилу смиряемым непониманием. Объясни мне вот как, как ты их? Сагитировал, как они вообще тебя сами до сих пор еще не разорвали? Это ты им про нас, что вредители Запада, марсиане, масоны, Пентагон нас заслал? Это ж каким дерьмом должны быть башки набиты вот у этого народа, чтобы верить в эту большевистскую риторику о расхитителях народного добра? Что ж? Вечно надо свитринами, мельницами драться, и вечно тварь страдать не от того, что реальной причиной твоих бедствий является. Проблема же в одном хозяине конкретном. Нет, образ врага себе надо придумать. Буржуев, которые во всем и виноваты, в том, что ты сам работать не умеешь и не хочешь. С молочной кухни, с мамкиной, блин, титский. А ты пойди им это объясни, Саша. Почувил подымавшую его в нем распускавшуюся силу. Нет, он не хрустнул, он не камушек в углановском ботинке. Не своротить его, не выломать отсюда, пусть эту прочность придавила, ни за что и вопреки чугуевским грехам. Ему сейчас магутовская масса, которая не за него стояла, за себя, но вот и за чугу его ведь тоже. Чему ты радуешься, дебил? Чему? Рука Ермолова взметнулась, вспугненной птицей, мазнуть его по морде скрюченными пальцами. Пускай твой дом сгорит по логике, лишь бы у нас корова сдохла. живых людишек под бульдозер подставляешь и не жалко в дверь постучали втунулся поживший с непримечательным лицом и стертыми о снайперский прицел глазами Андрей обложили не менее двух тысяч человек настрой агрессивный возможен силовой контакт самим с территории не выйти если без мокрого тогда задавят массой. А если с мокрым, то на части разорвут. Ермолов уже не присаживался, туда-сюда шагами мерил кабинет. Они хотят, чтобы этот ихний вышел к ним и подтвердил, что вы тут ничего не подписали. Если Гена не с нами, мертвого глаза кивнул на Чугуева. Нам отсюда бумажки не вынести, не дураки устроит Шмон, их лидеры явно уже подготовлены. Тяжелых вызывай, постоилом пусть разгонят это стадо, но это не сейчас, Андрюш. Сейчас бы нам самим отсюда ноги унести, без преувеличения, и разговаривать с людьми придется. Мое мнение, чтоб красненьким эту промплощадку не сбрызнуть. Да и ладно бы сбрызнуть. Сколько их? Посмотри.